Глава 11. И пока мы оба сердито хмурились из-за внезапной спешки, Алёна быстро высунулась в окно и посмотрела куда-то вдаль. Вы что, не слышите? удивилась она. Нет, отозвались мы хором. Ну даёте. Девушка выставила перед нами ладонь и начала медленно загибать пальцы. Я успел сосчитать до 30. Но стоило мне озабоченно выразить сомнение в том, что снаружи действительно слышится какой-то звук, как вдруг до моих ушей донёсся стрёкот от винтолётных лопастей. Скорее уж ты даёшь услышать шум с такого расстояния. Женя что-то тихо пробормотал, хихикнув себе под нос, и тут же получил от девушки вторую затрещину. Что она добавила при этому, я не расслышал. Шум усилился настолько, Точно, вертолёт находился прямо над нами. Прятаться будем? спросил я, пытаясь понять, чья это техника. Нет, подвалов у нас нет вовсе, завалены, сказала Алёна. Что я слышу? подал голос Кирилл. Я отошёл в сторону, чтобы Женя не задавал лишних вопросов, которые мне уже порядком надоели из-за их регулярности. И что же ты слышишь? Людей нашёл и технику. Скажи лучше мне, откуда здесь вертолёты? Ну, вероятнее всего, какая-то техника осталась на ходу. Другого я тебе сказать не могу, потому что по нашим данным, ни один вертолёт не преодолел оцепление. Так что ничего не началось. Началось? А что могло начаться? Мне вообще с тобой надо нормально поговорить. Денис, негромко позвала меня Алёна и показала на лестницу на второй этаж. Спрячёмся там, в глубине. Перед окнами не светись и вообще лучше громко не разговаривать. И сразу же ткнула пальцем в оконный проём, за которым прошла пара человек с вооружёнными автоматами. Записал, проверю, отreportровал Кирилл. А началось. Хм. У тебя вроде бы как с психикой полный порядок на данный момент. Так что ты же не начнёшь беситься, если я тебе скажу, Что есть планы зачистить здесь всё от и до? По конкретнее, пожалуйста. Ходят слухи, именно слухи, потому что Королёв их не подтверждает и не опровергает. В обоих случаях можно было бы сказать, что в них есть приличная доля истины. То есть, якобы где-то формируются три подразделения неизвестной численности. Одно прикрыть лагерь сбоку со стороны города чтобы в случае необходимости придавить иностранных миротворцев числом и зажать тактически. И ещё два в это время будут спокойно зачищать город. Не успокоил совсем. Мирных, конечно же, отпустят, поспешно произнёс Кирилл. И тех, кто сложит оружие. А причина таких слухов в том, что я остался один? Ну, Давай так, хотя ты последние пару дней вёл себя как последний мудак, мы всё же дружили, и потому скажу тебе прямо. Результатами операции недовольный. Я неспешно зашагал к лестнице, замыкая нашу троицу. Вертолёт шумел, скорее во дворах или через пару зданий от нас, а вот десант уже прочёсывал улицы. Интересное совпадение, что вооружённые люди Опять появились в непосредственной близости от меня. Не королёв, нет, продолжал пояснять спец. Дело в других людях, которые ожидали более быстрого вашего продвижения. По факту же, за несколько дней вашего присутствия в городе не сделано ничего из намеченного. Более того, мы пытаемся хоть как-то определить ваше продвижение к цели, но вы продвинулись на несколько километров лишь в первый день. И тут же встряли. Зато если получится угнать вертолёт, я не умею им управлять, ответил я. Ну, найти пилота несложно. Военных здесь довольно много, как я посмотрю. Помни, что всё увиденное тобой и даже чуть больше, я фиксирую, анализирую и потом выдаю тебе просто шикарную информацию. Гордость буквально распирала Кирилла. Если бы я не знал, что ты находишься сейчас на военной базе, я бы решил, что ты чего-то принял. К счастью, это не так. Ха-ха! Бодро рассмеялся Кирилл, а теперь в его голосе четко слышалось облегчение. Кажется, ты все-таки приходишь в норму. После того, как падаешь чорт знает откуда, все переворачивается. Как раз твой случай. Но идею с вертолетом надо рассмотреть. Только найди пилота, и всё, ты в дамках. Ага, класс. Сейчас их пилота и захватим. Ты уже проверил всех гостей? Я проверил и Женю, и Алёну, и парней с улицы. У тебя интересная компания. Продолжай. Насторожился я. Алёна тебе ни разу не соврала. Женя тоже не авторитет какой-нибудь. Он сварщик. А парень, которого ты пристрелил на улице последним, бариста. Но парочка с улицы, бывшие кадровые, им я бы доверять не стал особенно. У них здесь может быть своя правда. И да, их вертолёт всё ещё может существенно облегчить твою жизнь. Бетонная лестница позволила нам бесшумно подняться на этаж выше. Там, среди мусора и завалов, мы попытались уйти глубже в здание. Я не придал значения тому, что на импровизированной базе очередной партии спасающихся от последствий катастрофы людей валяется огромное количество мусора. Алёна с Женей шли впереди, негромко переговариваясь. Шум вертолёта гулко отдавался от стен, и можно было не сомневаться, что нас не слышат. Странная активность, тебе не кажется? спросил я у Кирилла. Так ты тут шорох унавёл? Пострелял или кто-то увидел тела? Вы там ходите настолько беспалевно, что вас просто чудом ещё не поубивали. Ваше счастье, что многие здесь пуганые. Но кадров их предлагаешь опасаться? Естественно. Не все, как майор, адекватны на первых парах. Многие сперва стреляют, а потом задают вопросы. Хорошо, что ты не такой. Ещё бы вспомнить Кстати, я же. Тише ты, зашипела на меня Алёна, а я с ужасом заметил, что шума двигателя уже не слышно. Если нас сейчас раскроют, можешь забыть о любой помощи. Что за помощь ты пообещал тому, кто пришёл извне? сердито спросил Женя. Он говорил что-то ещё, но звук его голоса перекрыл Кирилл. Вспомни, шураны или поздно насчёт помощи тебе? Давай, сперва безопасное место найдёшь, а там и помощью займёмся. Я понимаю, что тебе тяжело, и королёв тоже понимает. Но, как он говорил, надо дать росткам твоей памяти пробиться самостоятельно. И тогда за 10 дней мы ровным счётом ничего не сделаем. Да заткнись ты уже. Алёна направилась в мою сторону, резко сменив направление, и оказавшись рядом, произнесла прямо в ухо: Потом договорите, Ха, раздалось мне в ответ из наушника. Девушка шагала дальше, а я, в недовольстве замотав головой, оценил здание, которое оказалось старым офисом. Вообще, сделать это надо было гораздо раньше. Однако я настолько увлёкся сперва идеей помощи, а потом наличием вертолёта и возвращением в собственную память, что совершенно забыл о важных уроках. И маршрут обратного пути я тоже не запомнил. Оследовал бы сделать это сразу. Укорив себя за невнимательность, я заметил, что наш путь лежит максимально далеко от окон. Вид, что открывался через пустые рамы и разбитые стекла, не стал лучше от того, что мы забрались на три метра выше. Вертолет тоже не попадался на глаза. Зато стоило замолчать Кириллу и всем остальным. В ушах остался лишь свист ветра да обрывки слов, которые временами доносились снаружи. Разобрать, что либо они представлялось возможным, но само их наличие намекало на то, что уходить прочь боевики не собирались. Иначе не называть бывших кадров, которые мотались по городу с оружием в руках, было нельзя. На всякий случай я вытащил пистолет, предчувствуя что-то нехорошее. У нас перекрыты входы снизу. Решётки на первом этаже есть, если ты не видел. Успокойся, произнесла Алёна, одновременно с этим положив ладонь на плечо Жени. Тот также сунул руку за пазуху. Его глаза так и бегали, высматривая потенциальную угрозу из любого проёма. К тому же, они не слышали, что мы здесь. Надеюсь, Дымовая граната залетела внутрь через пару секунд.